Секционный зал номер четыре. Какое-то время очень темно, как долго, не знаю, но думаю, я по-прежнему без сознания. Потом очень медленно соображаю, что в бессознательном состоянии люди не ощущают движения во тьме, сопровождаемого слабым ритмичным звуком, издавать который может только вращающееся поскрипывающее колесо. И я чувствую прикосновение от макушки до пяток, а в нос... Бьет запах резины или винила. Я в сознании. Здесь что-то другое, но что? Ощущения слишком уж конкретные. Я определенно не сплю. Тогда что со мной? Кто я? Что вообще происходит? Скрип колеса прекращается вместе с движением. Материал с резиновым запахом, в который я упакован, потрескивает. «Куда они говорят его, чей-то голос?» пауза. — В четвертой, думаю. — Да, в четвертой. Мы вновь начинаем двигаться, но медленнее. Я слышу шуршание обуви по полу. Подошвы мягкие, возможно, это кроссовки. Обладатели голосов, они же владельцы кроссовок, вновь останавливают меня. Глухой стук, потом едва слышный свист. По-моему, открылась дверь с пневматическим доводчиком. «Что здесь происходит?» Я кричу, но крик раздается только в моей голове. Губы не двигаются. Я чувствую их и язык, лежащий на дне рта, как оглушенный крот, но не могу ими пошевелить. Штуковина, на которой я лежу, катится вновь. Движущаяся кровать. «Да, каталка», другими словами. «Мне уже приходилось иметь с ними дело». Давным-давно, во время гребаной азиатской авантюры Линдона Джонсона, до меня доходит, что я в больнице, что-то плохое случилось со мной, что-то вроде взрыва, едва не отправившего меня к праутсам 23 года назад, и меня будут оперировать. Логичная, вроде бы, мысль, да только у меня ничего не болит. Если не считать одного пустячка, я до смерти напуган, в остальном со мной полный порядок. Опять же, если санитары везут меня в операционную, почему я ничего не вижу? Почему не могу говорить? Третий голос. "Суда, ребята. Мою каталку разворачивают в новом направлении, а в голове бьется вопрос, в какую я угодил передрягу. Разве это не зависит от того, кто ты, спрашиваю я себя. И тут выясняется, что последнее я как раз и знаю. Я Говард Котрел. Биржевой брокер, прозванный коллегами Говардом, Завоевателем. Второй голос, аккуратно над моей головой. Вы сегодня просто красавица, док. Четвертый голос, женский, очень холодный, просто ледяной. Твоя оценка для меня очень важна, Расти. Не могли бы вы поторопиться? Я обещала няне, что вернусь к семи вечера, а она должна обедать с родителями. Вернуться к семи?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 Звук, который мне нравится. Звук, ради которого я в некотором смысле живу. Звук чего? Удара клюшки для гольфа по мячу, который лежит на метке. Метка, горка песка, конусообразная деревянная или пластмассовая подставка, на которую кладут мяч для первого удара. Я стою, наблюдая, как он улетает в синеву. Меня хватают за плечи и бедра поднимают. От неожиданности я пытаюсь закричать, Ни звука не срывается с губ. но ну, может, один тоненький писк, гораздо тише скрипа колеса. Может, не срывался и он? Может, мне прислышалось? Меня несут по воздуху в коконе тьмы. Эй, только не бросайте, у меня больная спина, пытаюсь сказать я. Но вновь ни губы, ни зубы не двигаются. Язык лежит на дне рта. Крот, возможно, не просто оглушенный, а мертвый. И тут у меня возникает ужасная мысль, подталкивающая к пучине паники. Если они положат меня не так, а язык соскользнет назад и перекроет трахею, я же не смогу дышать. Именно это имеется в виду, когда говорят, что кто-то проглотил язык, не так ли? Второй голос Расти. «Этот вам понравится, док. Он выглядит, как Майкл Болтон». Болтон Майкл... Родился в 1953 году известный музыкант, композитор, исполнитель и автор баллад в стиле соул. Женщина-врач. Это кто? Третий голос. По звуку молодой человек, почти подросток. Белый певец, который хочет быть черным. Не думаю, что это он. Мужчины смеются. Женский голос присоединяется к ним после короткой паузы. А меня кладут, по ощущениям, на набитый ворсом или ватой стол. Расти отпускает какую-то новую шутку, у него их, похоже, неиссякаемый запас. Я ее не воспринимаю, потому что в этот момент меня охватывает безотчетный ужас. Я не смогу дышать, если язык перекроет мне трофею. Эта мысль только что буравила мне мозг, но теперь ей на смену пришла другая. А что, если я уже не дышу? Что, если умер? Что, если это и есть смерть? Все сходится до мельчайших подробностей. Темнота, запах резины. Это сегодня я Говард-завоеватель, уникальный биржевой брокер, звезда загородного муниципального клуба Дерри, завсегдатый, как говорят на многих полях для гольфа, разбросанных по всему миру девятнадцатой лунки. Максимальное число лунок на поле для гольфа восемнадцать, девятнадцатая барф в гольф-клубе.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 Но легкие у меня вроде в порядке. Они же не трепыхаются, не требуют воздуха. Как случается, если надолго уходишь под воду, значит, я в норме? — Только учти, если ты мертв, — шепчет внутренний голос, — воздуха они требовать не будут, правда? — Не будут, потому что мертвым легким дышать не надо. Мертвые легкие могут обходиться без него. — Расти, а что вы делаете вечером в следующую субботу, док? —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 Лицо принадлежит молодому симпатичному мужчине лет 25. Выглядит он, как пляжные мальчики в «Спасателях Малибу» или Майл Роуз Плейс». «Спасатели Малибу», Майл Роуз Плейс», телесериалы, соответственно, 1989-1999 и 1995-1997 годы. Разве что интеллект у него гораздо выше. Из-под небрежно надетой зеленой хирургической шапочки торчат черные волосы, Глаза у молодого человека темно-синие, какие сводят девушек с ума. На скулах россыпь веснушек. «Это ж надо!» — восклицает он. Третий голос. «И впрямь вылитый Майкл Болтон. Ну, очень похож!» Он наклоняется ниже. Одна из завязок на шее его зеленого халата щекочет мне лоб. Безусловно. «Эй, Майкл, спой что-нибудь!»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 Затем, обращаясь к кому-то еще, как все вышло, Майк? Майк — это первый голос, напарник Расти. Ему определенно не нравится работать с человеком, который хочет стать Эндрю Дайсом Клеем, когда вырастет. Клей Эндрю Дайс — ведущий современный комик США, король комедии. Его нашли на 14-й лунке Дерри. Не на самом поле, в кустах. Если бы он играл один... Если бы идущие следом игроки не увидели его ногу, торчащую из кустов, муравьи обглодали бы беднягу до костей.